Кочевник понял, что он может и не в тюрьме, но и не на свободе точно. Это ему четко сказали дверные замки черной Акура ТЛ Труита Аллена, щелкнувшие при включении двигателя. Салон автомобиля был непривычно для кочевника прибран. Нигде не завалялась ни случайная салфетка, ни обертка от гамбургера. Даже приборная панель вытерта, и все металлические детали — блестят параноидальным совершенством. — Куда мы едем? — спросил кочевник, когда машина тронулась со стоянки. — В медицинский центр. Ален надел солнечные очки для защиты от палящего света. В профиль он походил на ястреба со свернутым набок клювом. — Там все ждут тебя. — Меня? И кто эти все? — Сиди отдыхай, — сказал Ален. Команда была одновременно и благожелательной, и настойчивой. Кочевник подчинился, решив, что ничего другого ему не остается. При подъезде к медицинскому центру он увидел толпу человек в 40, стоящую поперек ринг-роуд. Они собрались возле двух машин с телекамерами, одна от KBOA и вторая от KMSB. Некоторые были одеты в длинные белые халаты, и держали плакаты, написанные вручную. Кочевник успел увидеть, что на них было написано что-то вроде «Бог ненавидит музыку дьявола» и «Светская музыка славит сатану». «Это не против нас?» — удивился Кочевник. «Я думаю, против вашей музыки вообще», — ответил ален заруливая на закрытую парковку. «Любой шанс засветиться на камеру, и люди начинают суетиться». Кочевник кивнул. У него был один секрет. Когда-то всех участников The Five просто поразило, что Майк Дэвис фанат Моби Дика. Так вот, они не меньше поразились бы, узнав, что с 12 лет, сразу после смерти отца и примерно до 14, Джон Чарльз был увлечённейшим слушателем радио классики в Детройте. Он открыл эту станцию, когда слушал «Оставайся больным» группы «Крэмпс» поздно вечером на собственном плеере. И пришла мать и просила, умоляла его сделать тише. Так что он стал возиться с приемником, попадая на разные ФМ-рок-станции, пока вдруг не услышал человека, рассказывавшего о какой-то симфонии воскресения. Потом оказалось, что это вторая симфония Густава Малера. Этот человек профессор рассказывал о вокальных партиях части пятой, переводил их с немецкого на английский, а остановил странствие кочевника с канала на канал, его спокойный, сдержанный голос сказавший «О, поверь, ты рожден не зря». Иногда в темноте и в тишине, особенно после смерти отца, он думал, зачем бы он мог быть рожден, куда лежит его путь что должен он сделать в этой жизни. Для человека его возраста вопросы тяжелые, и ответов на них не было. И в темноте и тишине он слышал, как мать читает вслух стихи из Библии, иногда они громко плачут над ними, как будто то, что дает ей Библия, и близко не то, что ей нужно. И вот почему он приучился ненавидеть темноту и тишину. Но эта странная музыка струнных и фортепиано, труп и арф на... WKRS, его захватило. Было в ней такое, что звало погрузиться в сон на сотню лет. Было и то, что звучало войной. В ней можно было услышать вопросы, которые он задавал себе о жизни, если их перевести на язык музыки. Время от времени возникал кусок, который мог бы быть маршем процессии призраков, идущих в полночь с лампадами через кладбище. В чем-то вроде как «Крэмпс», только не так громко. В публичной библиотеке он взял книгу «Жизнь композиторов» и сильно ее задержал, пока не прочел всю. Да, из этих парней многие хлебнули дерьма ведрами. Они писали при свечах, их выбрасывали на улицу за неуплату, их ненавидели, считали, что им нет места на земле, раз они слышат в голове такое, чего не слышат нормальные люди. Вот эти пикетчики... «Ничего в этом нового», — подумал кочевник. Первое исполнение симфонии «Воскресенье» в Берлине приняли в штыки. Потом этот русский, Стравинский. Когда в 1913-м впервые исполнили его весну священную, скандал был невероятный. и История про Моцарта. Майкла Джексона и принца своей эпохи, который написал оперу для императора, а тут возьми да и скажи «Слишком много нот, милый мой Моцарт» на что Моцарт ответил «Ровно сколько нужно, ваше величество». Вот даже Моцарту, подумал кочевник, приходилось иметь дело с людьми в костюмах. Хмырями, которые хронометрируют песни и смотрят ноты в поисках сингла. Убийцами оперы да Дэй. Все как всегда. Кочевник не мог не заметить возле больницы полицию. Патрульная машина медленно двигалась по Оринг-роуд, вторая стояла перед больницей, где ее экипаж был виден и видел других. Ален отыскал место примерно посередине парковки и заехал туда. Щелкнули, отпираясь дверные замки. Кочевник вылез и за своим новым опекуном пошел в больницу. Коричневую папку Ален нес с собой. Они прошли мимо лифтов, поднялись по лестнице. Аллен остановился в коридоре предъявить удостоверение полисмену. Потом они вошли в тот самый зал ожидания, из которого кочевник выходил в ночь на воскресенье. Группа воссоединилась. Здесь были Ариэль, Терри и Берг. Вид у них был такой измотанный и усталый, будто это они провели две ночи под замком. Еще присутствовали трое других. Молодой шатен в темно-синем костюме и в галстуке в красную полоску, которого кочевник не узнал, зато узнал двух других — Эшват-Хаму в Алампате и, неожиданно, Роджера Честера, Р.Ч. из А.Р.Ч. Все, кроме неизвестного молодого человека с блютузовским наушником, сидели, когда вошли кочевник и Аллен, а сейчас встали — демонстрируя хорошие техасские, оклахомские, массачусетские, калифорнийские и нью манеры. — Ах ты собака! — нежно сказал тери улыбаясь и выходя вперед, чтобы похлопаться по плечам. — Как тебе каникулы за казенный счет? — Бассейна там нет, — ответил кочевник. — Да позагорать фиг позагораешь! — Ясное дело, они знали, где он был капитан Гарца наверняка им в воскресенье сказал. В углу кочевник заметил спальные мешки. Наверное, пол диван не слишком удобны. Может, его согрупники мылись и переодевались в общественном туалете, но безмолвный рассказ завершали россыпь банок от газировки, бутылки из-под воды, обертки от конфеты и батончиков гранола. А ребята здесь торчат с самого утра воскресенья. Бэрк подошла хлопнуть его по ладони и откомментировать следы горячего поцелуя у него на щеке. Вдруг прямо перед ним оказалась реэль Он заглянул ей в глаза. Сегодня, сейчас, они были темно-серые, цвета дождя с тревожного неба. Он вспомнил свои слова, сказанные из тюрьмы графства Пима. «Хочешь спасать больных собак? Иди, ветеринары!» И самое худшее. «Хватит за меня цепляться!» Потому что он знал, что на самом деле наоборот. И без присутствия Арель он боялся, что его гнев на мир, на отца за то, что изменял матери и чертовски хорошо умел это делать, на себя за то, что и близко, не так талантлив, как притворяется, мог бы подняться и съесть кочевника заживо. Арель обняла его. Она обхватила его руками, склонила голову к нему на плечо, и он понял, что самое восхитительное, самое невероятное — это то, что он не отодвинулся. Несколько секунд они так простояли, а потом она посмотрела на него, кивнула, приветствуя его возвращение в семью, и он сказал немножко нервно. — Мне вас не хватало, ребята. «Джон — джон Роджер Честер — протянул ему коричневую руку, и кочевник ее пожал. «Рад, что мы вытащили тебя из той ситуации!» У него был голос из тех, что заполняют все помещение. потянутый чуть за 60 круглогодичный загар от гольфа или пребывания во втором своем доме на Косумеле. Черепаховые очки, слегка увеличивающие темно корие глаза. Кудрявые белокурые волосы, аккуратно подстриженная бородка. Модные синие джинсы, тщательно потертые. Красная ковбойского стиля рубашка с жемчужными пуговицами под темно-синим блейзером. Кочевник видел его только один раз, в тот день, когда он и ребята подписали контракт о представительстве. И даже тогда это было кратко, потому что Роджер Честер просто остановился возле офиса Криди спросить про новый диск от «I died yesterday» — зомби-готской группы Криди. Криди — это Этан Крид, бывший агентом группы The Five в течение трёх месяцев, пока его не перебросили в Майами на другую группу талантов. Карьеру The Five передали с рук на руки другому человеку из агентства. Эш в Адхаме в Привет, Эш! — сказал кочевник. Эш ответил со своим резким акцентом. — Привет, Джон! Эш его не очень интересовал и он не думал что эша особенно интересует из-за five ему было 26 лет Высокий, по модному худощавый, красивой экзотической красотой сражающий техасских девочек или мальчиков поскольку не очень понятно кого он предпочитает всегда ходит в черных костюмах белых рубашках и неонового цвета галстуках и сине-черные волосы всегда зачесаны строго назад и зафиксированы блестящей помадой. Пахнет от него горьким лимоном. Кочевнику еще всегда казалось, что у него на лице держится полуулыбка самодовольной надменности. Агентство Роджера Честера занималось примерно тридцатью группами и еще примерно дюжиной одиночек. У них была пара тяжелых хитров в стиле кантри-вестерн, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Остин Олнайтерс и Трей каждая из которых получила Грэмми. Ими Роджер Честер занимался персонально, как и чудовищной хэви metal трэш группой Shatter the Sky, недавно вернувшийся из европейского турне. Из остальных групп, сражающихся за внимание публики и места под ее солнцем, The Five, вероятно, находились в подвале с прочими дворнягами. По крайней мере, кочевнику казалось, что так видит ее положение Эш. Кочевник считал, что Эш вообще сплошь разговоры, далеко идущие планы и полное отсутствие энергии, его злило до шипения, когда Эш пожимал плечами и ни черта не делал, будто и не обязан. Кочевник решил, что Эш на пути в Лос-Анджелес, и подумал, что его работа скорее быть нянькой при избалованных плаксивых детишках, чем профессионально раскручивать группу. Да, что-то он делает. Вот, например, организовал съёмку у Феликса го и, очевидно, для пяти и шести других групп, которые курируют, тоже что-то делает. Но кочевник всегда помнил, как Эш один раз сказал у себя в кабинете — — Ваша группа нам денег не приносит. Но мы воздержим из личной симпатии. Кочевник с Эшем здороваться за руку не стали. — Я в трауре по поводу этой трагедии! — Роджер Честер стоял кочевнику так близко, что слышался запах оранжевых конфеток тик-так в его дыхании. Майк Дэвис был великим басистом, великим музыкантом, а Джош Эммерсон... Слава богу, что он должен выжить! — Мочевник не думал, что Роджер Честер вообще знает, кто такой Джош. «Его родители здесь?» — вопрос был адресован Алену. «Они прилетели в ночь на воскресенье. Я с ними говорил. Хорошие люди». «Ещё раз повторю, хорошо, что он выживет», — произнёс Роджер Честер, будто снова беря управление в свои руки. «Итак, мистер Ален...» — или, надо сказать, агент Ален. «Куда мы отсюда едем?» Кочевник уже полагал, что Аллен побывал здесь, говорил с Берг, Терри и Ариэль, а также с родителями Джорджа. Но понятия не имел, о чем говорит Честер. Он нахмурился. «Куда едем?» «В Остин, вот куда!» «Турне кончено!» Никто ничего не сказал. «Слушайте, если за нами охотится этот...» «А черт с ним, что там Аллен подумает...» «Хренов снайпер! Так не лучше ли двинуть домой? Вы как думаете?» Он смотрел на Алина и Честера по очереди. «Не так все просто», — ответил ему Алин, и в этой короткой фразе прозвучал приговор судьбы. «Присядем». Он двинулся к одному из складных стульев, принесенных, чтобы на всех хватило. «Давайте сядем, и я вам расскажу, с чем мы имеем дело». Кочевник сел на стул рядом с Ариэль. Он думал о том, что сказал в тюрьме Аллен. «Ты мне поможешь поймать Джереми Петта». Когда сели все, кроме молодого человека в темном костюме, которого так и не представили, и который остался стоять у двери, Аллен занял середину комнаты и открыл коричневую папку. «Я уже вам сказал, как его зовут». Но не сказал, кто он. Аллен посмотрел на собравшихся. «Он ветеран морской пехоты». Два срока служил в Ираке снайпером, так что дело свое знает. Тренировка на снайпера в морской пехоте самая тяжелая. И учат их вот чему. Одна пуля, один труп. Он сделал многозначительную паузу. В идеале так. На поле боя не всегда получается. Но в послужном списке ПЭТа 38 подтвержденных результатов и еще 42 вероятных. Однако последний убитый за ним числится в 2004 году а сейчас это сейчас он пережил тяжелые времена оставившие на нем свой след наверняка позволил себе опуститься физически и ментально тоже совсем не так остер как был когда-то но он придумал себе какое-то дело придумал задание и в задачу явно входит ликвидация всех членов вашей группы Он следовал за вами до свитуотера и нашел себе позицию напротив той заправки. Наверняка ехал за вами всю дорогу от Далласа. Стоп. Берг подняла руку. Откуда вы все это знаете? Откуда вы вообще знаете, что это он и есть? Она видела фото с водительских прав Джереми Петта. Аллен показал его сегодня утром, когда появился. Он сказал, что все объяснит, но сперва надо вытащить из тюрьмы Джона Чарльза. Полиция нам передала информацию от детектива Риос и Свитуотера. После вашего отъезда она сумела кое-что накопать. Полностью понять, что к чему она не могла, но все выглядело так, будто стрелял профессионал. Она стала думать, не всколыхнул ли ваш ролик человека с военной биографией и с опытом стрельбы с дальней дистанции. Если так, то этот человек, очевидно, решил следовать за вами по местам ваших концертов. Аллен глянул на кочевника, показать, что у него для человека его возраста хорошая память. «Скрадывать вас и отстреливать. По ее мнению, это похоже на военного снайпера. Вопрос был вот в чем. Откуда он начал? Она взяла на себя труд позвонить сперва в полицию Остина, потом в полицию каждого города между Остином и Далласом». «И что она искала?» — спросил кочевник. Рапорты о пропавших людях поданы где-то около 20-го числа. Проблема была та, что если снайпер подходит под психологический профиль, то живет он наверняка один в съемном доме или квартире, с трудом идет на контакт с людьми, и ему трудно сохранять работу. Так что, если он снялся и вышел за вами на дорогу, вокруг него могло никого не быть, кто бы это заметил. Но в нашем случае Джереми Пэтт установил контакт, и нашлось сообщение о пропаже человека, которое привлекло внимание детектива Риос. Оно было зарегистрировано в понедельник, 21 в Темпле, штат Техас. Аллен вытащил из папки другой лист, читая имя по бумажке. Менеджер дома, где снимал квартиру Пэт, некто Тео Салазар, сообщил полиции Темпле, что вошел в квартиру, открыв ее своим ключом чтобы принести пакеты лепешек тамас поскольку как он сказал джереми был очень удрчен своим финансовым положением в квартире он увидел кровь на ковре на стене и в ванной вода из ванны была выпущена но следы крови были очевидны и там Обнаружен был также нож для резки картона и кое какие лекарства поэтому мистер салазар вызвал полицию и она стала искать джереми пта но найти его не удалось. Эта информация была передана детективу Риос, которая начала исследовать биографию Пэтта. Выяснилось, что Пэт — снайпер корпуса морской пехоты. Награжден. Вышел в отставку в 2005 году после второй битвы при Фалудже. Обнаружилось, что он на свою кредитную карту покупал бензин на заправке в 10 милях к западу от той, где был убит Майк Дэвис. Время покупки — через двадцать с чем-то минут после смерти мистера Дэвиса. «Ой, блин!» — сказал Терри, ошеломлённо выдохнув. «Это ещё не всё!» — Али наглядел слушателей холодными синими глазами. В ночь на двадцатой он снова воспользовался кредитной картой, чтобы заплатить за номер в мотеле «Лассо». Берк издала звук, будто ахнула на вдохе, но никто на неё не посмотрел. Кочевник с ощущением бешенства и растерянности сказал «Так этот гад был в мотеле вместе с нами! Блин, что мы ему сделали, мать его!» Роджер Честер встал. «Джон, спокойнее!» На самом деле он встал потому, что после перелета из Остина геморрой сжег огнем, и на складном стуле ему лучше не становилось. Он посмотрел на Труэта Аллена. «Тут должно быть нечто большее, чем ролик!» Убивают ли кого-то за то, что ролик не понравился? Не могу сказать, но я знаю из опыта, что люди умеют у себя в мозгах создавать исключительные обстоятельства, особенно те, кто не совсем в себе. А я думаю, у нас именно такой случай. Такие люди создают сценарии, от которых бы глаза на лоб полезли у любого, кого мы назовем нормальным. Помните Белтвейского снайпера в 2002 году? В Вашингтоне, Виргинии и Мэриленде. Я помню. 10 убитых и трое тяжелораненых. Четверо убитых за одно утро в течение двух часов. Если помните, оказалось, что это работа одного взрослого и одного мальчишки. Взрослый был сержантом во время войны в Заливе, эксперт по обращению с М-16. После поимки объяснил свои мотивы. Он намеревался убивать по 6 человек в день в течение месяца. Собирался вытребовать у правительства миллионы долларов, чтобы прекратить убийство. Потом поехать в Канаду, останавливаясь в гостиницах Имка и сиротских приютах, чтобы набрать детей, которых можно подготовить на снайпера. Ален приподнял черные брови. Собирался быть отцом-командиром армии юных снайперов. Их предполагалось послать в главные города США ради массовой стрельбы. «Безумие? Для нас да. А для него вполне осмысленно. Достижимая цель, в которую прошу прощения за каламбур, стоит метить». Не хрен тут хихикать», — хотел сказать кочевник, но промолчал. «Я хочу отметить, что проверка принадлежащих Джереми Пэту лицензии на огнестрельное оружие выявила наличие ремингтона 700 СПС» стреляющего такими же дальнобойными пулями для Винчестера 308 калибра, как те, которыми был убит Майк Дэвис и ранен Джош Эмерсон. Винтовка аналогична тем, которыми он работал в Ираке. И при хорошем оптическом прицеле и на открытой местности стрелять он может на 500 и более ярдов. Возможно, не каждый раз попадая, потому что кое-какие навыки он растерял, и у него ни наводчика. У него также есть автоматический пистолет 45 пятого калибра, и на близком расстоянии он тоже может быть опасен. Но я думаю, он больше доверяет себе как снайперу, чем как стрелку из пистолета». Ален невесело улыбнулся. «Это его основное умение». «Так найдите же его!» Кочевник сам услышал, что голос у него слишком напряжен. «По кредитной карте выследите или как-то еще там...» Вы знаете, на какой он машине ездит? Как раз перед моим приходом к вам в СМИ были переданы номера его машины и описание его самого и его пикапа. Сегодня должны начать показывать по местным каналам, как только будут готовы. А кредитной картой он пользоваться перестал. Последняя покупка — бензин в Эль-Пасо, 23-го, во второй половине дня. Где-то раздобыл денег. Может, пистолет заложил. Кто «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» знает «Ну хорошо», — сказал тери «Но разве нельзя, ну, как-то оповестить всем отеле в городе и попытаться его обнаружить? В смысле, это ведь не очень трудно? Мы над этим работаем, но пока ничего не нашлось», — ответил Аллен. «Я люблю свой город. Но сам первый вам скажу, что здесь полно гадюшников с почасовой оплатой, в которых он может скрыться. А если он платит вперед наличными, то никто ни удостоверения не спросит, ни номеров машины записывать не будет. Он может останавливаться не под своим именем. Пусть этот человек уже не тот, что был, но тренировка морпеха никуда не делась, и импровизировать он умеет». «Может быть, он уехал?» — предположил Ариэль. — Решил, что Майка и Джорджа ему достаточно? — Может быть. Зависит от того, что у него в голове творится. — Но ведь он мог уехать! — взгляд Роджера Честера сделался резче. — Вероятность есть? — Вероятность есть, — согласился Аллен, хотя и осторожно. — Вполне может быть сейчас в Мексике. — Для The Five это было бы неплохо. Честер по очереди оглядел членов группы и сосредоточил взгляд на кочевники, поскольку Эш его проинформировал, кто в группе лидер и кто принимает решение. «Вам известно, Джон, что за последние двое суток ваша группа продала почти двадцать тысяч дисков». У кочевника отнялся язык. Казалось, этот голос звучит из другого мира. «Двадцать тысяч?» У Берг сорвался голос. Язык не привык к таким цифрам. «18 346 было час назад, и это только новые диски», ответил Честер. Его голос наращивал силу, снова заполнял всю комнату. «Заказы идут со всех концов страны, из Мексики и Канады. Начинают появляться заказы из Англии, Франции, Нидерландов и Германии. По предыдущему каталогу тоже продажи тысячами». А скачивание синглов на iTunes к 9 часам утра было более сорока тысяч. Число заходов к вам на YouTube и MySpace зашкаливает, а в ночь на воскресенье ваш сайт уронили трафиком. Вы в первых строках новостей, видео и почтовых, на Яху. Ваша история во всех газетах. Сегодня звонили из журнала People. Новость про снайпера повторяется каждый час на Fox и CNN. Она попала в сеть... «Волт Ньюз Нетворк», — он перевел дыхание, лицо у него горело. «Мне не надо вам рассказывать, что могут сделать национальные поправка международные СМИ для продукта и для исполнителей», — сказал он. «Нам всем повезло, что вы так хорошо смотритесь в телевизоре». У кочевника кружилась голова, и даже слегка поплохело. «Как можно быть счастливым в такую минуту?» До него дошло что группу вдруг постиг невероятный успех, хотя единственное, что изменилось в эти два дня, за ними стал охотиться снайпер, репортеры за это уцепились, и публика заинтересовалась. Он подумал, что многие из этих дисков продаются как товар для психоколлекционера, или что их перепродадут на eBay, когда... когда что? Когда перебьют всю группу? «Чёрт, Евгений, малыш!» — подумал кочевник устроил такое освещение в СМИ, но я так не хочу. Ребята, скажите что-нибудь. Спросил Эш и кочевник едва не вскочил и не врезал ему по пакету орешков с пряностями. А что ты хочешь услышать? Арель встала. В глазах её поблёскивало вулканическое пламя. И кочевнику показалось на секунду, что она сама ему сейчас врежет. Его это так поразило, что он остался сидеть разинув рот. «Спасибо? За что? Всю работу проделали мы. И мы та же группа, которые были в субботу вечером. Но вдруг мы знаменитости? Потому что Майя Кубита, а Джош в больнице. Так что ты хочешь, чтобы мы сказали?» Роджер Честер кашлянул, привлекая внимание к себе. «Вы могли бы сказать, заговорил он спокойно, что будете продолжать с турне до конца. У вас еще...» «Сколько?» «Восемь запланированных дат?» «Эш, какое там расписание?» «Сан-Диего в пятницу и Лос-Анджелес в субботу. Я правильно помню?» «Да, сэр. Но есть ещё одно, если они захотят». «Что там ещё одно?» — спросила Берг. «Стоунчорч». Эш предпочёл смотреть на кочевника, не на Ариэль. «Вчера в офис пришло приглашение играть на Стоунчорч. Предлагают?» нет перебил Ариэль. стоун «Стоунчорч нет». «Можно мне договорить?» стоун «Стоунчорч нет», — повторила Ариэль с вызовом. «Я там играть не буду». Кочевник понял, что кое-что из сказанного им в телефон застряло у нее в голове. «Тебе надо начинать самой. Создавать свою группу. Ты могла бы сделать это сразу после The Blessed Hours, если бы захотела». Он видел по ее лицу порешительно сжатым челюстям, по новому огню в глазах, что она ему поверила. Но всё-таки эта новая Риэль Коллер не была готова выйти на сцену сама по себе, потому что прежняя выглядывала из неё, как малый ребёнок, и сказала «Извините, мистер Честер». «Я слыхал про Стоунчорч», — сказал Аллен. «Это был шахтёрский городок возле Хиллабенд». «Да». «Теперь там музыкальный фестиваль на открытом воздухе». Кочевник глянул на него саркастически. «Если в ваше представление о музыкальном фестивале входит наличие мотоциклетных банд, сатанистов и сектантов с культом смерти, то это ваш рай». «О чем это мы?» — решительно вступила Берг. «Кто-то нас пытается убить, а мы так себе спокойно ездим и даем концерты. Без меня. Я еду в Сан-Диего» собиралась она сказать. Открывать коробки Флойда мать его Фиска в гараже у матери. Мать сходит с ума и звонит Берг по нескольку раз в день, проверяя, все ли в порядке. Когда стало ясно, что Берг не станет заканчивать свое заявление, Роджер Честер сказал. «Давайте я вам изложу суть дела. Предлагают шестьсот долларов за одно выступление. Фестиваль открывается в четверг в полдень. Вы... «Гвоздь программы в четверг вечером. Можем с ними договориться насчет раздела продажи сувениров». Он перенес внимание на кочевника. «Одно выступление. 600 долларов. Присутствие местных и национальных СМИ. Вы играете полтора часа, и на этом ваша работа закончена. Ответ надо дать сегодня до двух часов дня, чтобы сунуть вас в промо. Мы вам нашли нового разъездного менеджера, «Скажите только слово, и Эш купит новый фургон. Только скажите, что вам нужно!» Владельцем жестянки был Джордж, и жестянки в жизни группы The Five больше не будет. Кочевник не знал, что ответить. Чувствовал, что Арель очень хочется резко отказаться. — Единственная причина, по которой нас зовут, — сказал он, глядя в глаза Честеру, — это из-за погибшего майка и раненого джорджа и вы это знаете вас зовет гард брикенфилд не сдавался честер он лично вас просит кто такой гард брикенфилд спросил аллен ему ответил честер кочевник знал что гард брикенфилд большая медведица на звездном небе промоутеров юго-запада Своим бизнесом он управляет из Тусона, и фестиваль Стоун-Чорч создал он. Лет ему было за 60 В свои закатные годы — отшельник, и ходит легенда, что он дважды пытался подняться на Эверест. У него свой аэродром и коллекция винтажных самолетов, а в Луизиане — аллигаторовая ферма. Когда он был важной шишкой в бизнесе звукозаписи, у него была долгая вражда с Бобом Диланом Омега-джагера он однажды вызвал на фехтовальную дуэль. «Позвольте мне задать вам вопрос». Аллен обращался не только к кочевнику, но и к Террисберг. «Если я смогу добыть вам восемьсот долларов и обеспечить безопасность, вы будете играть? Мы говорим о дневном показе, не о вечернем». «Сэр!» — в голосе Роджера Честера послышался ледок. «Спасибо, но мы вполне справимся сами. Я много раз имел дело с Гартом Брикенфилдом, и когда он делает денежное предложение, оно окончательно. И ни за что на свете не станет он платить такие деньги за дневной, как вы это назвали, показ. Это для закатившихся и для пытающихся взойти, а «Зе Файв» — звездный материал». «Так, может, стоит дать сказать звездам?» Голос кочевника сочился ядом. Он поднялся, встал с рель плечом к плечу. «Что это все значит, черт?» Он сумел не вставить ни слова «старый» перед чертом, не вас после «побери». Какой-то псих убил одного из нас и чуть не убил другого. И он сейчас то ли в Мексике, то ли гоняется за нашими скальпами. А вы хотите, чтобы мы продолжали наше турне? Зачем? Потому что мертвые мы для вас... «Ценнее живых?» Берк и остались сидеть. Одна думала о содержимом коробок в Сан-Диего, другой — о рок-легенде и вожделенном клавишном инструменте в доме под Альбукерком. «Продолжать турне — это моя идея», — сказал Труиталлен, все так же глядя в пол. «Все это я вывалил мистеру Честеру сегодня утром». Он посмотрел кочевнику в глаза. Почему бы это я вытащил вас из тюрьмы? Я уже вам говорил. Мне нужна ваша помощь, чтобы поймать Джереми Петта». «А, понял. Мы, блин, будем наживкой». «Сыром в мышеловке», — ответил Аллен. «У меня аллергия на сыр. Особенно на такой, за который меня... Нас могут прикончить». ален пожал плечами. «Окей, вы вернетесь в Остин» к обычной своей жизни. Если Пэт все еще за вами гоняется, чем это вам поможет? Он вас сможет выбивать по очереди, поодиночке. Пока его не нашли, можете мне поверить, вам безопаснее вместе, на дороге. Особенно, если будете делать то, что я говорю. — Ну и еще бы! — нахмурился кочевник. — А вы кем будете? Нашим новым дорожным менеджером Агент поскреб безукоризненно выбритый подбородок. «Ну, — сказал он, — это бы и решило одну из ваших проблем. Для Берг это было уже слишком. Да вы спятили! агентов АФБР к нам менеджером? Ей понадобилась вся сила воли, чтобы не добавить крепкое словцо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Именно так», — ответил ей Ален. «Потому что вам нужна охрана, которую я могу организовать. Нужна группа моих людей, следующих за вами на шоссе и прикрывающих вам спину. Группа людей, едущих впереди и проверяющих место, куда вы едете и этот фестиваль Стоун Чорч. Вам там надо будет играть в четверг днем, и нужно будет завалить местные каналы рекламой, и в новостях про вас все уши прожужжать, чтобы Джереми Пэт это увидел и приперся в Хилла Бен со своей винтовкой. А я поставлю своих людей в горах его ждать. Вот почему вам придется играть днем». «И вот почему я столько прыгал через обручи, чтобы получить вас на свое попечение, мистер Чарльз», — закончил он. «Да ни, ни за что на свете», — сказала Барк, но голос выдавал, что она уже смирилась с этим будущим. Рель снова попыталась протестовать, но тоже получилось слабее, чем раньше. «Это не наша публика. Нам не следует там играть» не наше это место, Стоунчорч». «Что вы их разъездной менеджер — это мелочь», сказал Аллену Роджер Честер. «Суть тут в другом. Гард Брикенфилд хочет, чтобы они играли вечером. А что он решит, то и будет». Аллен задумчиво кивнул. «А что, если я ему позвоню и попрошу сдвинуть? А заодно уж, чтобы два раза не вставать, Попрошу восемьсот долларов вместо шестисот. Так, показать, что гожусь для своей новой работы». Эш издевательски засмеялся. «Гарту Брикенфилду не звонят. Звонят в его офис и говорят с его людьми». «Надо же!» — удивился ален «Кен?» — позвал он молодого человека у дверей. «Да, сэр. Узнай домашний телефон Гарта Брикенфилда» и попроси его, если не нетрудно, подойти к телефону. Молодой человек тут же заговорил с кем-то по блютузу. «Это даже не смешно», — заявил Эш. вы номер это не найдете? Его нет в списках. И его люди не пропустят вас без его. Дали номер, сэр», — объявил Кен. «Гард Оруэлл Брикенфилд. Норс Саммер Мун Плейс. Я звоню». «У него несколько домов» сказал Роджер Честер, снова покраснев. «Не думаю, что...» «Здравствуйте, мэм. Я агент Кеннет Макгайр из Тусонского отделения Федерального бюро расследований. Мне хотелось бы говорить с мистером Гартом Оруэлом Брикенфилдом. Он дома?» Короткая пауза. «Не могли бы вы ему передать, что с ним хочет говорить специальный агент Труит Аллен? Это очень важно». Кен кивнул своему боссу. «Да, мэм, я подожду». Обернувшись к Алену, он сказал. «Она звонит ему в ангар. Он сегодня возится с каким-то из своих самолётов. Сказала, что через несколько минут соединит». Открылась дверь. Заглянула молодая рыжеволосая женщина в синей медицинской одежде. «Прошу прощения», — сказала она. «Мистер Эмерсон пришёл в себя и хочет говорить со своими друзьями». В больнице знали, кто они. По пути в отделение интенсивной терапии им рассказали, что в палате Джорджа ни к чему нельзя прикасаться, и быть там можно всего несколько минут. У кремовых дверей отделения их встретили мужчина и женщина средних лет. Кочевник остановился побеседовать с ними самым вежливым и внимательным голосом, на который только был способен. Они поблагодарили его за хорошие слова о своем сыне. Отца Джорджа кочевник узнал бы и в другой ситуации не по низкорослой фигуре, но по блестящим дискам в туфлях. Вслед за молодой медичкой кочевника Рель, Терри и Берг вошли внутрь. Здесь было прохладнее и тише. Негромко шипели аппараты искусственного дыхания, попискивала, создавая тихий фон, следящая за важными показателями электроника. Врачи и сестры в хирургических костюмах тихо переговаривались или сверялись с планшетами. Коридор между палатами отгороженными задёрнутыми шторами был освещён синим светом, будто из-под воды. «Сюда», — сказала сопровождающая, одёргивая штору палаты слева. Первым вошёл кочевник. Следом сразу Ариэль. Терри входил последним, и когда он увидел Джорджа в центре лабиринта мониторов, серых проводов и капельниц, то подумал, что Джордж сейчас больше машина, чем человек. А у кочевника было чувство, что сейчас перед ним не Джордж, а восковая копия гения малыша. Никак не могло быть настоящим это лицо лунного цвета. Рот и нос с закрытой кислородной маской, сам он укрыт простынёй по шею, и на груди у него что-то такое, то ли бинты, то ли что, от чего она выпирает, как у культуриста. Трубки соединяют кровать с кучей краников. Втекает что-то прозрачное, вытекают жёлтые. Стойка мониторов высотой футов шесть. Что-то чирикает, попискивает. И вдруг зашуршали ноги Джорджа под простынёй. Резкий, тяжёлый звук. И Джордж посмотрел на друзей красными припухшими глазами и сказал голосом, похожим на шелест опавших листьев на тротуаре под ветром. «Привет, команда». Арель отвернулась. Барк положила руку ей на плечо и оставила там, как стальной зажим, пока Ариэль снова не овладела собой. «Ты весь в проводах», — сказал Терри с неловким смешком. «Еще как», — ответил Джордж скорее выдохом, чем своим обычным голосом. От маски звук получался гулкий. «Настроен на волну», — сказал он. «Странная штука. Я стал лучше видеть». Кочевник подошел к кровати, — опасаясь как бы не задеть чего-нибудь важного. Что сказать, он не знал, и сказал первое, что всплыло в сознании при виде этого воскового лица. — Этого гада поймают Джордж! — Тот же самый, — ответил Джордж, без вопросительной интонации. — Ага. А турне мы доведем до конца. Решение кочевник принял внезапно, вдыхая въевшийся горелый запах смертельной раны. Тот самый, что стоял над телом отца на Луисвиллской парковке. Мы поможем его поймать. «Турне», — заморгал Джордж. Он мог подумать, что пришёл в себя не настолько, насколько ему казалось. «Доведём до конца...» «Спасибо, что поинтересовался нашим мнением», — сказала Барк. Но когда на неё одновременно посмотрели и Джордж, и кочевник... Она поморщилась, будто наступила на больной зуб. «А, блин!» Морщины у неё на лбу стали только глубже. «Ладно, я с вами». Тыри, шевельнув плечами, так что это нельзя было даже назвать пожатием, сказал. «Я, похоже, тоже». арель молчала. «Психи». Далёкий голос почти обесцвеченного человека. «Все психи». Наступило молчание. Кочевник плохо переносил больницы, и для него это была пытка. Хотеть уйти, но знать, что надо быть здесь. — Я чуть не сдался, — сказал Джош. Рель уже собралась. Глаза у неё были красные, но она вышла вперёд и встала там, где считала нужным, рядом с Джоном Чарльзом. — Оно было там. Джош дёрнул подбородком, показывая на потолок в угол потолка справа где висел карниз шторы что там было кочевник посмотрел туда куда показал джордж потолок карниз ничего больше свернутое с острыми краями он сделал несколько медленных вдохов потом заговорил снова головы не видно было и лица но я знал что оно на меня смотрит оно такое было как крылья ворона или чёрной оригами. И оно ждало вон там. «Чего ждало?» — спросил Ариэль. «Моей смерти», — ответил Джордж. Терри снова издал нервный смешок. «Джордж, да не умрёшь ты! Брой свои фантазии!» «Не умрёшь», — подтвердила Берг. «Худшее уже позади». Она на это надеялась. «Послушай». «Нам, наверное, пора уже дать тебе отдохнуть, окей?» «Это не всё», — сказал Джош. «Я дрался. По-настоящему. Всерьёз. И я не знаю, когда, но услышал, что меня кто-то зовёт по имени. Как будто... будто знакомый голос. Может быть, бывший мой учитель. Кто-то, кому я не безразличен «Знакомый голос». Он издал звук, словно ему трудно стало дышать, и кочевник готов был уже нажать кнопку вызова сестры, но Джош произнёс. «Я открыл глаза, и она была здесь». «Кто?» — спросил Ариэль. «Девушка», — сказал он. «Где ежевику собирали? Ну, помните же». Кочевник и Ариэль переглянулись. Терри глянул на Берг, но та смотрела в пол. В углу стояла. Вон там. Джордж показал подбородком в левый угол. И она мне сказала. «Я в тебя верю, Джордж». А потом она улыбнулась. Да, и кивнула. «Голос! Чей-то ещё голос, не знаю чей». Я испугался, зажмурил глаза крепко. Ему пришлось замолчать и сделать ещё один тяжёлый вдох. А когда я посмотрел, её уже не было. Джорджа встретил взгляд кочевника. «Джон, я думал, она ангел смерти. Но сейчас... сейчас я думаю, что ангел жизни». «Тебе приснился сон», — тихо сказала Барк. «Только и всего». «Да, сон». «Но послушайте, если вы... если вы туда поедете, на это место, она же еще там будет, и все будет такое же». «Да», — ответил ему кочевник. «Будет». «Вернитесь и проверьте», — попросил Джош. Кочевник понятия не имел, о чем он говорит. Уж точно пора было уходить. «Возьмите жестянку». «Старый боевой конь. Ни на что не годится, но за музыкой идёт». «Мы не можем», — ответила Ариэль. «Это твоя машина». «Со мной всё». «Помнишь, Джон?» Голос его слабил, глаза закрывались и открываться не хотели. «Я сказал, что я с вами. Сказал, что буду о вас заботиться. Как всегда». Он снова шевельнул ногами под простыней, будто старался устроиться поудобнее. «Ключи его отца, я ему скажу». Вошла молодая рыжая докторша. «Джош», — сказала она небрежно и дружелюбно, — «боюсь вашим гостям пора уходить». Она бегло глянула на мониторы и системы. «Эй!» — Джош высвободился из наваливающейся дремоты. «Я насчет песни». «Что я придумал? Не хотите?» «Песни?» — кочевник не понял. «Ариэль поняла. Песня, которую начал Майк. Последняя, наверное, песня, которую им предстоит написать». «Да, Джош», — ответила она, — «хотим». Я добавил, что эта девушка сказала тебе, Ариэль. «Счастливый путь тебе!» и мужество в пути. Тебе понадобится мужество в пути. Гений-малыш задумчиво улыбнулся, и глаза у него блестели. — Сейчас как раз понадобилось, — сказал он. — Увидимся, когда ты выберешься, — пообещал кочевник. Все попрощались. Терри, зашедший последним, последним и вышел. Барк пошла первой, опустив голову. Ариэль поравнялась с кочевником. Подавленные, они пришли туда, где ждали их бюрократы в костюмах и новый разъездной менеджер, только что добившийся для них 800 долларов за 90 минут на фестивале Стоунчорч под дневным солнцем.